Ротмистр спустил ноги с дивана. «Да ты что, шутишь?» «Увы, к сожалению, а может к счастью, ничуть». «Кто это там? Что случилось?» — крикнул граф из гостиной. Елагин подтянулся и легким ударом ноги в дверь распахнул ее. «Не ори!» — сказал он. «Это я, Елагин. Я застрелил Маню». «Что?» — сказал граф. И мгновение помолчав, вдруг захохотал. «А, вот оно что!» закричал он весело. «Ну, черт с тобой! На этот раз прощается! Хорошо, что разбудил, а то бы непременно проспали. Вчера опять до трех забавлялись!» «Даю тебе слово, что я убил!» — настойчиво повторил Елагин. «Врешь, братец, врешь!» — закричал и хозяин, берясь за носки. «А я уж было испугался, не случилось ли чего на самом деле! Ефрем, чаю!» Елагин Полез в карман штанов, вытащил из него небольшой ключик и через плечо, ловко бросив его на стол, сказал «Ступайте, посмотрите сами». На суде прокурор много говорил о цинизме и ужасе некоторых сцен, составляющих драму Елагина. Не раз упирал и на эту сцену. Он забыл, что в это утро ротмистр Лихарев только в первую минуту не заметил, Сверхъестественный, как он выразился, бледности Елагина и чего-то нечеловеческого в его глазах, а затем был просто поражен и тем, и другим. Часть вторая. Итак, вот что произошло утром 19 июня прошлого года. Через полчаса граф Кошец и Корнет Севский уже стояли на подъезде того дома,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 И, возвратясь, сказал, что Сосновская, по словам горничной, дома не ночевала, уехала еще с вечера, захватив с собой какой-то сверток. Граф и Корнет опешили. Что же в таком случае делать? Подумав, пожав плечами, сели и поехали в часть, взяв с собой дворника. И, счастье, позвонили к ротмистру Лихареву. Ротмистр бешено крикнул в телефон. «Этот идиот, над которым я уже реветь готов!» Забыл сказать, что нужно было ехать вовсе не на ее квартиру, а в их любовный притон. Староградская 14. Слышите? Староградская 14. Нечто вроде парижской гарсаньерки. Вход прямо с улицы. Поскакали на Староградскую. Дворник сидел на козлах, околочный, со сдержанной независимостью, сел в пролетку против офицеров. Было жарко, улицы были людные, шумные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 как сделал бы этот дворник. Посередине дома были ворота, за воротами виднелся небольшой двор и деревцо, зелень которого была как-то противоестественно ярка или казалась такой от темно-серых каменных стен. А вправо от ворот и находилась та самая таинственная дверь, выходившая прямо на улицу, которую нужно было отворить. И вот околотошный, нахмурившись,